Глава 19. Художник жил в старом одноэтажном доме, окрашенном в белый цвет. Вьющиеся растения почти закрывали фасад, а в окне над входной дверью стояли расписные матрёшки, ярко-красные с жёлтым узором, выстроенные в шеренгу по росту, от самой большой слева до самой маленькой справа. Звона не было, а Рио осторожно постучал по стеклу или скорее витражу в двери. Из-за угла дома вышел мужчина средних лет. Видит сюда, я работаю в саду. При виде его густой и длинной седой бороды, Ари поймал себя на мысли, что перед ним дед Мороз. Томас предупредил меня о вашем приходе. На лужайке среди разросшихся кустов красной смородины и маленьких ёлочек лежал белый холст, разукрашенный отпечатками ног. Ари обратил внимание, что её и босой, и обе ноги запачканы краской. Вот и теперь, окунув правую ногу в ведро синей краски, он попрыгал на ней по холсту. Пишете? спросила Ари, понимая однако, что вопрос прозвучал глупо. Можно и так сказать, весело отозвался Йои. Насколько я знаю, вы перформщик? Да, на этом я заработал имя. Но перформансы плохо продаются, вы меня понимаете? Так что теперь я ещё пишу картины, чтобы заработать на хлеб, а иногда также пою и играю. Кстати, жить здесь совсем недорого. Мне много не надо. Эту работу уже купил каланский коллекционер. Я там очень популярен, должен вам сказать. В наши сложные времена совсем неплохо продавать картины за границу. Получаешь чертовски много крон за каждый евро. Из страха запачкать в краски ботинки, аре старался по возможности не двигаться. И давно вы уже здесь живёте? А где я вообще живу? Вопросом на вопрос ответил художник, не поднимая глаз. Я человек мира. «Ну да, живу здесь более-менее с рождения. К добру оно или нет? Судить другим?» «Оно?» — нетерпеливо переспросил Ари. «Мое рождение», — глубокомысленно произнес Йои. «К вопросу о жизни и смерти», — сказал Ари официальным тоном. «Насколько я понимаю, вы были знакомы с человеком, которого убили минувшей ночью, с Элиасом Фрейсоном». Йои поднял глаза и... Но не успел ответить, как Ари добавил: "И не особенно ладили". Я и усмехнулся. "Да, я его знал. Отъявленный негодяй". Его вот тон стал серьёзнее. "Чистый ангел", вырвалось у Ари. "Что? Чистый ангел? Так мне его сегодня охарактеризовали". Он умел произвести впечатление, но я видел его насквозь. Я вижу людей насквозь. Свойство художника, знаете ли. — сказал он, продолжая прыгать по холсту на одной ноге. — У вас были с ним столкновения? — резко спросил Ари. Манеры художника выводили его из себя. — На протестах? Нет, едва ли можно так выразиться. Йои сошел с холста, окунул левую ногу в желтую краску и снова стал прыгать, на этот раз двумя ногами. — Протестах? Каких протестах? — Ари не мог скрыть удивление. — А вы разве о них не знали? — с сомнением спросил Йои. Надеюсь, я не отрываю вас от творчества. Ари раздражало, что собеседник не уделяет ему должного внимания. "Бог с вами. В условиях стресса мне лучше работается", непринуждённо ответил Йои. "Так что это были за протесты?" "Вряд ли можно назвать это протестами. Скорее, кофейные посиделки. Так мы здесь протестуем. Собрались вместе всего человек 10 и поставили протестные палатки у тоннеля" Я думал, все местные жители поддерживают строительство тоннеля. Я нет. Мы протестовали против уничтожения природы, против того, чтобы взрывали горы, а также против того, чтобы рядом с нашим фьордом прошла вдруг оживлённая магистраль. Это один из самых уединённых фьордов в стране, нетронутая природная жемчужина. Безумно жаль её их мыкнул. Это принесло какие-нибудь результаты? «Сами видите, тоннель введут в эксплуатацию уже этой зимой, насколько я понимаю», — резко ответил художник. «А прошло все мирно?» «Более-менее», — сказал тот в полголоса. «Что вы имеете в виду?» — решительно спросил Ари. Элиас вдруг начал кипятиться. Он только переехал в город, поливал нас бранью. Я был единственным, кто вступил с ним в пререкание. Едва до драки не дошло. Немного помолчав, ее и добавил. «На самом деле, он меня толкнул, ну или оттолкнул, но я спустил на тормозах. Он ведь в пылу, однако после этого предпочитал с ним не связываться». Он поднял глаза и слабо улыбнулся. «Вы были знакомы раньше?» «Нет, кстати, Элиас жил у одной супружеской пары здесь недалеко, на хуторе в Скага-Фьердюре. Там сейчас никого нет. «Мне, видимо, нужно будет с ними поговорить». Вы не знаете, где они теперь живут? Они оба умерли. Так что поговорить с ними в традиционном смысле уже не получится. Но после их смерти сюда переехал их сын, Йонатан. Живет рядом со старым кладбищем. Возможно, я загляну к нему при случае, сказал Ари и переменил тему. А расскажите мне немного о благотворительном концерте, который вы с Элиасом организовывали. Вы планировали там петь? Да, и все еще планирую. Концерт наверняка состоится, несмотря на то, что Элиас умер. Я подумывал выйти из проекта, но теперь необходимость отпала, сказал Йои твёрдо. А почему вы хотели выйти из этого проекта? Как известно, я занимался организацией вместе с Норой и Элиасом. Она была влюблена в него как кошка. Это ведь она назвала его ангелом. Я и усмехнулся и не дожидаясь ответа, продолжил. Было во всем этом что-то не так. Я имею в виду участие Элиаса. Он отвечал за все финансы и никого к ним не подпускал. Нору это устраивало, меня нет. Мне удалось тайком заглянуть в документы. Обнаружил, например, заоблачные счета от Элиаса и какой-то фирмы на наличные выплаты, о которых я понятия не имел. Подозреваю, что он под это дело пытался пустить в оборот какие-то грязные деньги. отмывания денег? Именно. Он был уверен, что никто не станет разбираться, раз это благотворительность. Я не доверял этому человеку только и всего. Вы случайно не было в тех краях сегодня ночью, когда его убили? Аре постарался, чтобы его вопрос прозвучал буднично. Дорогой вы мой, клубнулся с еёй. Я был этой ночью в аквариуме, ночевал в кемпинге, рисовал. Я не убивал человека в Скагафьордюре. Ну вот туда ведь недалеко, пробормотал Ари. В километрах действительно недалеко. Но между рисовать и убить человека расстояние огромное, верно? сказал Йои, не отрывая глаз от холста, ставшего разноцветным. Возможно, согласился Ари и попрощался. Он медленно шёл по холмистым улицам, затем спустился к ратушной площади и там увидел её. Углу Девушку, которая разрушила их с Кристиной отношения. Хотя отчасти он и сам был виноват. Последний раз он видел углу несколько месяцев назад. Они разговаривали о ней уже почти полтора года. Она вышла на площадь с противоположной стороны. Он не мог ни повернуть, ни сойти с тротуара на траву, чтобы избежать встречи. Когда он с ней поравнялся, она подняла глаза. Он улыбнулся. Она не стала улыбаться в ответ. Он был так влюблен в нее... но больше ничего к ней не чувствовал теперь он только скучал по крестине